18. -е. Чем у меня? Билет на аэровокзале она, конечно, не достала. Прорвалась, размахивая телеграммой к начальнику, тот выдал ей какую-то бумажку, но толку от этой бумажки было чуть, и с а м о л е т а в порту не было, а когда они появились, то летели не туда. В конце концов, о т ч а я в ш и с ь она села в самолет, который доставил ее в Харьков. Там все началось сначала, но плюс ко всему в Харькове шел проливной дождь. И только под вечер ей удалось добраться до Москвы на грузовом самолете, который вез холодильники и гробы. В Москве дело пошло легче. Из д о м о д е д о в о она помчалась в Шереметьево, и в конце концов ей удалось добраться до Ленинграда в пилотской кабине. За все это время она не съела ни крошки, и половину всего этого времени она проревела.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 Тошное маятное оцепенение, которое навалилось на меня с того момента, когда я прочитал и понял, наконец, телеграмму, не покидало меня. Все мускулы были сведены словно судорогой, и внутри, в груди и в животе лежал огромный бесформенный холодный ком. И когда этот ком принимался ворочаться, и тогда меня н а ч и н а л о бить дрожь. Сначала, когда Ирка вдруг замолкла на полуслове, и я услышал ее ровное сонное дыхание,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 следующий. Я потряс головой, чтобы отогнать видение. Тихонько слез с тахты и, как был в одних трусах, прошлепал на кухню. Здесь было уже совсем светло. На дворе вовсю гомонили воробьи и шаркала м е т л а д в о р н и к а Я взял Иркину сумочку, порылся, нашел мятную пачку с двумя поломанными сигаретами и, севши за стол, закурил. «Давно я не курил. Года два, наверное, может быть и три».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 Интересно, понравился бы Ирке Глухов. В общем-то, ведь человек милый, приятный, тихий, кроткий. Телевизор можно было бы, наконец, купить на радость Бобке. На лыжах бы ходили каждую субботу в кино. В общем, так или иначе, получается, что все это касается не только одного меня. И под бомбами сидеть плохо, и за Медузой замужем через 10 лет супружества вдруг оказаться тоже не сахар. А может быть, как раз ничего?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 Слеподыры же, а, матушка п р и р о д а с т и х и и безмозглая. Вот это, между прочим, очень хорошо подтверждает Вечеровского, потому что если это на самом деле гомеостатическое мироздание сокращает микрокрамулу, то это так и должно выглядеть. Как человек, который охотится за мухой с полотенцем, страшные свистящие удары, разрезающие воздух, л е т я с полок сбитые вазы, Обрушивается торшер, гибнут ни в чем не повинные ночные мотыльки, задрав хвост, удирает под диван кошка, которые наступили на лапу. Массированность и малоприцельность. Я ведь вообще ничего не знаю. Может быть, сейчас где-нибудь за Муринским ручьем дом обрушился. Целились в меня, попали в дом. А мне н е в д о м ё к На мою долю только этот паспорт достался. И неужели это только из-за того, что я давеча подумал об м п л а с т я х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 «Ведь я десять лет шел к этому, даже не десять, а всю жизнь, с детства, со школьного кружка, самодельных телескопов, с подсчетов чисел Вольфа по чьим-то наблюдениям. э М-полости мои, я же, собственно, о них ничего не знаю, что там у меня могло бы получиться, что бы могло получиться из этого у тех, кто заинтересовался бы этим после меня, продолжил бы, развил, добавил с в о ю и передал бы это дальше, в следующий век».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 Рядом со мной Ирка обняла меня голой рукой за шею и прижалась теплой щекой к моей щеке. — А! — произнес я и распрямил спину. Это была моя обычная Ирка, совсем не то несчастное пугало, которое она явила с ь вчера. Она была розовая, свежая, и сноглазая, и веселая. — Жаворонок? Ирка у меня жаворонок, а я сова, а она жаворонок.